В половине седьмого раздался звонок от риэлтора. Михаил, вы что забыли? У нас сегодня показ квартиры. Я скинул вам адрес в СМС. Жду вас через час, иначе хозяйка уедет и мы упустим отличный вариант. Угу. Пробубнил пьяненький Миша и повесил трубку. Прочитав адрес в СМС, он резко отрезвел. Это был адрес его бывшей квартиры, той самой, что он оставил Нику и Лиди при разводе. А вдруг она ее не продала? Мелькнула надежда в его сердце. Миша встал с кресла, пошел умываться, потом спустился в кафе и выпил крепкий кофе, чтобы прийти в чувство. Через час он уже был на месте. Миша почти не слышал слов риэлтора. Его мысли были где-то далеко, где-то с сыном и Лидой в этой квартире, где он был так недолго счастлив. Мужчина прокрутил в голове жизнь с Лидой, как не уделял ей внимания. Как отмахивался от сына, откупался подарками. Ему вечно было некогда, ни до жены, ни до ребенка. Все время бизнес, потом роман с секретаршей. Нет, он любил Лиду, не хотел развода. Секретарша – это всего лишь интрижка. Но как же он был глуп. Казалось, что прошло полжизни с тех пор, как он многое понял. Сам п о б ы л на месте Лиды, когда узнал об измене Миланы. Но ведь с Миланой он был такой же. Вечно некогда. Всегда занят. Вот мы и пришли, сказал р е э л т о р позвонив в дверь. Дверь открыла ЛИДА, и они с Мишей Анимев уставились друг на друга. Добрый день, Лидия, заговорил р е э л т о р Надеюсь, мы не слишком припозднились со смотром квартиры. Он взглянул многосначительно на анимевшую женщину, потом на открывшего рот Михаила. Выпустите нас. Да, проходите, сказала ЛИДА, отойдя от шока. Смотрите, какой просторный коридор! Начал расхваливать риэлтор квартиру, и Миша перестал его слышать. Он стоял на пороге и смотрел на Лиду. Миша, Миша, что с вами? Звал его риэлтор. Вы хорошо себя чувствуете? Заходи, Миш, ты же хотел снять квартиру. Отозвалась ЛИДА. Вы что, знакомы? Начал догадываться риэлтор. Да, ответила ЛИДА. Степан. Я думаю, вы мне больше не понадобитесь. Я снимаю эту квартиру. Деньги я переведу завтра, ответил Миша и вытолкв шокированного риэлтора за дверь, повернулся к бывшей жене. Ну что, ЛИДА? Не ожидала? Признаться нет, сказала женщина. Будешь чаю? Пойдем. Потом они допоздна сидели на кухне и разговаривали. Миша узнал, почему она рассталась с хоккеистом и так и не уехала в Канаду. Он-то думал, что о наживет там уже не один год. Узнал про сына, что уже пошел в первый класс и увлекся борьбой, как и он в детстве. Лида рассказала, что вчера ее уволили, потому что горничная видела, как она пробралась в номер Михаила и доложила начальнику. Администратор не имеет права ходить по номерам, тем более в отсутствие клиента. Денег у Лиды было мало, и она решила, что единственный вариант сейчас, пока она не найдет работу. сдать свою роскошную квартиру, которую им оставил Миша, и п е р е е х а т ь с Ником к маме на окраину. Вы можете жить со мной, сказал Миша. Я не буду вас стеснять. Да ты и сама прекрасно знаешь, меня все время никогда почти нет дома. Ты совсем не изменился. Это ты не изменилась, а я как будто прожил еще одну жизнь. Вот увидишь, я очень изменился и заслуживаю шанс видеться сыном. Хорошо, согласилась она. л и д а уехала в одиннадцатом часу. Миша вызвал для нее такси. Как и обещал, он снял квартиру и заплатил за полгода вперед. Жить с ним л и д а отказалась, несмотря на то, что у Ника рядом была школа. Миша договорился с бывшей женой, что приедет завтра поздравить сына с днем рождения. С утра Миша отложил все дела и поехал покупать подарок сыну. Он не знал о подросшем мальчике практически ничего, кроме того, что он, как и отец, увлекается боксом. Миша был когда-то неплохим спортсменом и знал, что настоящему боксеру всегда нужны для тренировок хорошие перчатки и груша. Именно за ними он и отправился с утра пораньше, объехав все спортивные магазины поблизости, он нашел, что искал. По дороге он прикупил еще торт и поехал по адресу бывшей тещи, где сейчас и находился его сын. Мать Лиды встретила его не очень радушно. На д о ж е заявился, столько лет ни слуха ни духу на тебе. Отец нарисовался, ворчала она, открыв дверь. Здравствуйте, Евдокия п а н т е л е й м о в н а и я вас очень рад видеть, ответил ей Миша, проходя в квартиру. Бабушка, кто там? услышал Миша голос Ника с кухни. Мальчик бежал навстречу гостю, но, подойдя в коридор, немного смутился. А вы кому? Мальчишка рассматривал Мишу с ног до головы, припоминая, кем он может ему приходиться. Совсем забыл меня, расстроено сказал Миша. А ты чего хотел? Почти пять лет прошло, ворчала бывшая тёща. В коридор подоспела Лидия. Проходи, Миш, не куш. Это твой папа. Ты что его не узнал? Она потрепала по голове сына. Папа? удивленно и недоверчиво повторил мальчик, поглядев на м у ж ч и н у Да, ответил Миша и протянул подарок. Держи, сынок, это тебе. Надеюсь, понравится. Ник стал распаковывать подарок. Миша передал торт Лидии. Это к чаю. Спасибо, сказала она. Не стоило. Ну как? спросил Миша у сына. Угодил. Спасибо большое. Довольно, ответил мальчик. Дай хоть обниму тебя, такой здоровый ты стал, мужчина. Ник недоверчиво посмотрел на Мишу, но обнять себя дал. Сынок, я так скучал по тебе. Теперь мы будем часто видеться, прошептал Миша сыну на ухо. Потом именинник и гости сели за праздничный стол. Никого кроме их четверых из гостей не было. л и д а стала угощать Мишу салатами и горячей картошкой. Мужчина интересовался жизнью мальчика. В каком классе учится, где, какие успехи в учёбе, как давно занимается борьбой, что получается, а что нет. Поговорив и поев, Миша с Ником вышли и з з а стола и пошли опробовать грушу и перчатки. Нику очень понравился подарок, и он был в полном восторге от Миши, когда тот показал ему пару приемов. Так время незаметно подошло к вечеру. Миша стал собираться домой. Ник спросил его: "Ты придёшь ещё?". Мальчику не хотелось расставаться с отцом, конечно. И ты заходи после школы, я ж и в у в вашей с мамой квартире и всегда буду тебе рад, сказал ему Михаил. Потом он посмотрел на Лиду и добавил: если ты, конечно, не против. Нет, я не против, ответила бывшая жена. Пожалуйста, общайтесь. Можешь даже сам забирать его из школы и водить на бокс, только предупреждай заранее. Отлично, спасибо большое. Миша вышел от них окрыленный. Он снова обрел сына, и теперь уж исправит ошибку и будет уделять ему как можно больше внимания.